Глава восьмая. Витька сжимал в руке горящий камень. Рука его пылала, и сам он тоже горел огнем. Все сверкало яркими искрами, одежда, кожа, волосы, но он не сгорал, да и боль от огня была очень странная. Вместе с этой болью Витька ощущал, как наполняется какой-то особой силой, которая текла в него из горящего камня. Огонь проникал под кожу. Разогревал кровь, заставляя ее кипеть. Огонь наполнил Витьку изнутри, изменил его. Выжег дотла все ненужное — страхи, злобу, зависть, сомнения. Оставил место для доброты, доблести, справедливости. А когда огонь потух, Витька лежал еще какое-то время на полу, прислушиваясь к скрипам и шорохам старого барака, не смея пошевелиться. «Дед не соврал». В картонной коробке, которую Витька тогда так бездумно швырнул об стену, действительно хранилось его самое большое богатство – амулет защитника, блестящий камень, обладающий самой настоящей магической силой. Витька ничего не знал о своих родителях, но теперь он был уверен в том, что они не бросали его. Просто так сложилась судьба. Они оба погибли, дав ему жизнь. И если бы они увидели его теперь, взрослого, сильного, нашедшего свое предназначение, с амулетом в руках, они наверняка гордились бы им. Витька поднялся с пола, потянулся, расправил плечи. Взглянув в окно, он увидел, что первые прозрачно-синие сумерки уже опустились на притихший город, засыпающий в густом осеннем тумане. Витька положил камень во внутренний карман и бросился бежать. Если он не успеет к назначенному времени, толстяк уедет в интернат один, и тогда у Витьки будут большие проблемы. Витька со всех ног бежал по городским улицам. Он успел. Толстяк ждал его, уплетая за обе щеки пухлый гамбургер. В салоне пахло луком и кетчупом. Мужчина улыбнулся и протянул Витьке второй, точно такой же гамбургер, завернутый в коричневую бумагу, а потом сказал с набитым ртом, — Задержись ты еще хоть на пару минут, я доживал бы свой бургер и уехал бы без тебя, малой. В интернате не заметили Витькиного отсутствия. Ребятам Хельга сказала, что Витька заболел и мучается с животом в медпункте, а Гиена про него и не спрашивала. — А я думал, она заметит, что меня нет, — сказал Витька, распечатывая шоколадную конфету, которой его угостила Хельга. «Ей было не до тебя», – загадочно ответила она. «А что так?» – спросил он, жуя конфету. Воспитательница помолчала, внимательно посмотрела на Витьку и спросила тихо. «Как поездка? У тебя получилось? Ты нашел амулет?» «Да, амулет на мне!» – воскликнул Витька, чувствуя легкое покалывание на груди, там, где блестящий камень касался кожи. Он был невероятно горд собой – А Хельга почему-то вдруг замолчала, подошла к окну, вид у нее был растерянный. Она нервным жестом пригладила свои длинные блестящие волосы, расправила несуществующие складки на черном платье и повернулась к Вите. — Мы опоздали, Витя. Нику сегодня увезли к крестьяну Варфоломеевичу. Конфетный фантик выпал из руки Витьки и блестящей бабочкой опустился на пол. Сладкий шоколад, оставил во рту отвратительное, приторное послевкусие. «Как это? Почему?» – закричал Витя. «Он же говорил, что приедет за ней через три дня!» «Тише, тише, не кричи, услышат!» Воспитательница крепко сжала Витьке на плечо, приложила палец к губам. Дочка старого злодея умерла. Он примчался сюда еще утром, едва вы уехали. «И что теперь?» – взволнованно спросил Витька. «Теперь Ника будет помогать ей». Или уже помогает?» «Я успею», — выпалил побледневший от волнения Витька. «Скажите мне, куда ехать, и я прямо сейчас поеду туда!» Витька подбежал к двери и с ожиданием взглянул на Хельгу Владимировну. «Стой!» — испуганно вскрикнула она. «Стой! Я... я сама отвезу тебя туда!» «Хельга Владимировна, это слишком рискованно для вас. Вдруг нас заметят или, чего хуже, поймают?» «Это не обсуждается, Витя. Я так решила!» Иди в спальню, после отбоя я дойду до Филиппа и вернусь за тобой. Хельга снова расправила свое идеально сидящее платье и отвернулась к окну. — Ты хороший парень, Витя, — тихо сказала она. — Знаешь, я никогда в этом не сомневалась. Витька посмотрел на ее прямую спину и молча вышел в коридор. Он не видел, что сразу же после него к Хельге Владимировне в воспитательскую вошла директриса. «Ты сказала ему?» – строго спросила она. «Да», – сказала. «Сегодня после отбоя я отвезу его туда». Гиена подошла к маленькому круглому зеркалу, висящему на стене воспитательской, поправила прическу, радостно потерла руки и улыбнулась своему отражению. «Отлично! Убьем двух зайцев разом!» – сказала она и засмеялась своей метафоре. Хельга, бледная как мел, кивнула в ответ. Хельга, еще раз повторяю, перестань жалеть его. Вечно ты всех жалеешь. Раз уж парень узнал о том, что он защитник, в интернате ему больше делать нечего. Жаль, конечно, батя из него был хороший, всех наших разгильдяев в страхе держал. Кто же знал, что эта девчонка нам все карты спутает? Как там он ее прозвал? Моль? Хельга резко развернулась и случайно задела рукой стоящий на столе графин с водой. Раздался звук бьющегося стекла. Гиена строго взглянула на молодую воспитательницу и сказала: «Надеюсь на тебя, Хельга. Увидимся позже». Когда Гиена вышла, Хельга опустилась на пол рядом с разбитым графином и заплакала. Она и сама не знала, по кому лила эти слезы, то ли по Витьке, то ли по самой себе. Витька смотрел на темную дорогу и на лес по сторонам. С каждой минутой машина Филиппа отъезжала все дальше от интерната. Душу одновременно наполнили воодушевление и тревога. Витька то и дело прижимал руку к груди, нащупывая под курткой амулет. «Все хорошо?» — обернувшись, спросила Хельга. Витька кивнул головой. «Странный вопрос. Моль сейчас находится в доме богатого старика, который хочет убить ее. С каждой минутой времени на спасение остается все меньше и меньше». Витька должен спасти ее, вызволить оттуда, но понятия не имеет, как это сделать. Может, там полон дом охранников, а он один, без оружия, и ему четырнадцать. Кроме амулета, который непонятно как работает, у Витьки больше ничего нет. Охраны сегодня в доме нет, прислуги тоже. Старик боится, что о его темных делишках может кто-то узнать тихо сказала Хельга, невольно отвечая на его мысленные вопросы. «Разберусь на месте», — сказал Витька. Спустя три часа машина остановилась у большого особняка. Витька вышел из машины и окинул взглядом богатую и величественную постройку. Спереди массивную крышу дома подпирали величественные колонны. Стены были украшены причудливой лепниной, а у входа, словно мрачные стражники, Лежали каменные львы. Ворота дома были открыты, как будто хозяева ждали гостей. Перед тем, как войти в них, Витька обернулся к Хельге Владимировне и Филиппу, чтобы попрощаться, но странный взгляд воспитательницы смутил его. До свидания, Хельга Владимировна! Спасибо вам, что помогли, сказал Витька. Прости меня за все, Витя, но я не могла поступить иначе! Вдруг выпалила женщина и сразу же прижала ладонь к дрожащим губам. Она... Тебе с ней все равно не справится. Она ведьма. Настоящая ведьма. Я не шучу. — Кто ведьма? — спросил Витька. — Гиена. Генриетта Альбертовна. — Откуда вы это знаете? Голос Витьки прозвучал строго и укоризненно. — Знаю, — прошептала Хельга. — Она моя мать. Витька открыл рот от удивления, но сказать ничего не успел. Толстяк нажал на газ, и машина уехала. Витька в недоумении остался стоять на дороге, провожая глазами две круглые светящиеся фары. «Гиена? Мать Хельги? Получается, Хельга все это время лгала ему?» У Витьки все внутри похолодело от этой мысли. Уже через пару секунд к нему подбежали двое крупных мужчин. Они скрутили его и поволокли к темному дому. Витька вырывался, но мужчины держали его так, что ему было не вырваться. «Хельга, как же так? Я же ей верил!» мысленно недоумевал Витька. Мужчины притащили его к невзрачному боковому входу и, распахнув тяжелую дверь, толкнули в холодную, влажную темноту подвала. Витька упал, и его тут же пристегнули за руку к тяжелой цепи, как какого-нибудь взбесившегося пса. Время в подвале тянулось медленно. Витька то метался в панике по темному замкнутому пространству, гремя цепью, то сидел на корточках, раскачиваясь взад и вперед. Он старался не думать о том, что сейчас происходит с молью, жива ли она. Ему становилось невыносимо тяжело от этих мыслей. Камень на груди горел, но, что удивительно, не обжигал его. «Вот тебе и защитник, вот тебе и амулет», — зло сказал Витька и изо всех сил стукнул кулаками по каменному полу. Спустя какое-то время дверь подвала распахнулась, и Витьку ослепило ярким светом. Когда он привык к свету, то увидел перед собой гиену. В руке директриса держала маленькую свечу. Краска на ее лице, как всегда, лежала безупречно. Волосы были уложены локон к локону. «Так вы, оказывается, ведьма!» не сдержавшись, воскликнул Витька. «А я, дурак, не поверил Молли!» Гиена стояла напротив Витьки и внимательно смотрела на него. От ее пристального взгляда его бросило сначала в жар, а потом обдала жутким холодом. Неужели она и вправду ведьма? «Мне безразлично, что ты узнал это. Ты мне больше не нужен. В интернат ты все равно не вернешься. Твой друг Нарыв будет рад стать новым батей. Он так давно мечтал об этом», — холодно ответила она, — и протянула Витьке руку. «Отдай мне свой амулет, тогда сможешь уйти отсюда живым. Сделаю так, что ты забудешь обо всем, об интернате, обо мне, о девчонке». «Не отдам», — ответил Витька, сурово сдвинув брови, «и про Нику не забуду, я сюда за ней пришел, и я от своей цели не отступлю». «Не дури, Витя, тебе ли сопляку со мной тягаться?» «Ты ведь умный парень, должен знать, что ни один защитник не сможет одолеть ведьму!» Взгляд гиены гипнотизировал. Ее жирно накрашенные малиновой помадой губы расплывались в улыбке. Руки змеями тянулись к Витьке, но не касались его. Амулет горел огнем, и Витька горел вместе с ним. Гиена ходила со свечой около него, а потом улыбка сошла с ее лица, губы скривились... И она зашипела, как змея. — Отдай амулет, если не хочешь погибнуть так же, как погибли твои родители. Витька напрягся всем телом. Гиена, заметив это, захохотала жутким смехом. — Ах да, я и забыла. Ты же у нас сирота, беспризорник. Ты ведь даже не знаешь своих родителей. А хочешь, я расскажу тебе о них? Гиена выждала театральную паузу и, убедившись, что Витька весь напрягся, заговорила. «Ты похож на отца, Витя. Он был таким же черноволосым бунтарем, как и ты. Он был защитником. Когда он встретил твою красавицу-маму, они полюбили друг друга и поженились. Красивая история, правда? Но твоя милая мамочка однажды повздорила со мной, помогая одной особе, которую я прокляла. «Твоя милая мамочка не знала, что помощнице не стоит связываться с ведьмами. Мы сильнее!» Гиена оскалилась, и Витька увидел острые клыки и красные глаза ведьмы, попятился назад. «Твоя глупая мама бросила мне вызов, и твой упрямый отец, защищая ее, погиб от моих рук. Я могла убить и ее саму тогда же, но она носила под сердцем тебя». Тогда я отсрочила свою месть, позволив твоей матери родить тебя. Она назвала тебя Виктором, надеясь на то, что когда-нибудь ты вырастешь и одолеешь меня, отомстишь за них обоих. Твое имя означает «победитель». Но какой из тебя победитель, Витя?» Гиена взмахнула рукой, и по подвалу пронесся мощный вихрь. Витька, потеряв равновесие, упал на пол. «Когда я увидела тебя, я была сильно возмущена. Я думала, что родится помощник, тогда бы я сразу забрала тебя к себе, продала бы какой-нибудь умирающей ведьме по выгодной цене. Но родился ты, никчемный защитник, с тебя взять нечего. Я заплатила твоему деду, чтобы он не говорил тебе правды, поэтому ты ничего не знала об амулете. Отдай мне камень, он тебе не нужен, ты не знаешь, как с ним обращаться». — А без камня ты будешь свободен, ты сможешь идти на все четыре стороны, слышишь? — Хорошо, забирай, — тихо ответил Витька. Он опустил голову, сунул руку в карман и, достав оттуда камень, размахнулся и запустил его в ведьму. От мощного удара ведьма захрипела, согнулась пополам. — Не зря тебя называют гиена, — глухо проговорил Витька. Он с силой дернул цепь, но она не поддалась. Гиена выпрямилась, улыбнулась. Тогда Витька закричал. «Я ненавижу тебя и никогда не отдам тебе свой амулет! Ты поплатишься, я отомщу! За Нику, за моих родителей, за всех тебе отомщу!» Амулет вспыхнул ярким пламенем на груди у Витьки, и гиена отскочила в сторону. «Гори, гори! Может, превратишься в серую залу? Тогда и мне об тебя руки не придется морать. Когда гиена вышла из подвала, Витька стал яростно дергать толстую цепь, но все было бестолку. А потом он сел на пол, обхватил голову руками и затих. На холодный пол закапали крупные горячие слезы. Витька был силен и вынослив, но сейчас он сидел и плакал в темноте холодного подвала, как слабый маленький мальчик. Все свои четырнадцать лет... Он злился, пыжился изо всех сил, пытаясь доказать другим и, в первую очередь, себе, что он сильный, отчаянный, смелый и крутой. А что же было на самом деле? Что скрывалось под маской дерзкого, тырдолобого хулигана? Маленький слабый мальчик, которого никто никогда не любил, не нежил и не ласкал. Мальчик, потерявший мать так рано, что не мог никогда даже представить себе, что такое материнская любовь. И теперь, в этой холодной темноте, этот маленький мальчик наконец вырвался наружу. Это не Витька плакал, а его внутренний ребенок лил слезы, скопившиеся внутри. Когда Витька затих, он вдруг почувствовал, что кто-то гладит его по голове нежно и осторожно совсем как маленького. — Мама! — воскликнул он, поднял мокрое от слез лицо и посмотрел в темноту. Женщина стояла рядом с ним и смотрела на него добрыми глазами.